Глава 24. На этот раз я вошел на территорию своего родового поместья в сопровождении Рахе. Макс следовал за мной шаг в шаг и молчал. Ему явно было неуютно здесь. Да и было отчего. Даже обладая расширенным доступом к управлению защитой, я с трудом ограждал Рахе от ее недоброго внимания. Приходилось фактически непрерывно держать фокус на нем и постоянно давать понять системе, что это мой человек. Несколько шагов до малой панели управления около въездных ворот стоили мне изрядного напряжения. Я заранее активировал на этой панели возможность присвоения допуска отдельным людям. Рахе я выдал пока только гостевой допуск и заодно новую руну ключ. Этот ключ будет работать только для него, и максимум, что безопасник сможет, это войти на территорию. Никаких настроек системы он менять не сможет. равно как и проводить с собой других людей. Получив допуск, Рахет тихо выдохнул, а хорошая у него чуйка, внимание системы к нему действительно изрядно ослабло. Больше ничего в части взаимодействия с системой мне не нужно было делать. На совете союзных родов мы пришли к выводу, что дежурный режим защиты – оптимальный повседневный вариант. Бессмысленно включать более мощные режимы при отсутствии явных врагов и опасности скорого нападения. Мы просто сожжем больше энергии из кристаллов-накопителей. А это деньги, и немалые. Мы с Рахе прогулялись по территории моего поместья, осмотрели руины старого особняка со всех сторон, заглянули на бывший, будущий полигон, от которого тоже осталась только утоптанная грунтовая площадка, местами спекшаяся в камень, прошли вдоль стен внешнего периметра и вернулись к воротам. «М-да», — протянул Рахе и, заметив мой вопросительный взгляд, продолжил. «Места мало, придется брать качеством, а это всегда дороже». А поподробнее не удовлетворился его кратким выводом я. «Господин Дамар, вы имеете представление о стационарной глубоко эшелонированной обороне?» В общих чертах слегка улыбнулся я. Не раз подобные объекты штурмовал, так что да, имею. Но Рахей истолковал мой ответ «как-то не так». «Тогда я начну с самого начала, с вашего позволения», — произнес он. «Внешний периметр, как правило, делают двойным. Если есть место, то перед стеной идет контрольно-следовая полоса. Там же минные заграждения, технические и артефактные ловушки и так далее». Если такой возможности нет, ставят две стены с расстоянием минимум метров тридцать между ними. Здесь так не получится, и Рахе сам это прекрасно понимал. Да и не нужно оно тут. Но даже это не главное, — продолжил безопасник. Внешняя линия обороны, как правило, самая сильная, но сильнее именно вторая, внутренняя стена. К тому же, если внешнюю линию обороны пробьют... «Должно существовать еще как минимум два рубежа, на которых враг запнется и увязнет, а у нас внешнюю защиту не пробьет», — перебил я РХ. «В предельном варианте даже сил владыки на такой не хватит». «А трех владык?» — насмешливо уточнил безопасник. «А десяти?» «Я же пешил от размеров его паранойи». «Уважаемый Рахе», — начал я. «Вы собираетесь воевать со всей империей?» Безопасник смутился. «Отвечая на ваш вопрос, — продолжил я, — силы трех владык на пробитие защиты периметра тоже не хватит. А если мы схлестнемся с коалицией родов или кланов, у которой будет десять владык, нас уничтожат намного раньше, чем мы запремся в родовом поместье». Даже трое владык подразумевают очень мощную коалицию. Далеко не у каждого рода из десятки сильнейших есть хотя бы один владыка. Двоих владык сейчас и вовсе нет ни в одном роду империи. К тому же я не настолько безумен, чтобы заводить таких врагов. И уж тем более открыто с ними воевать. «Куда-то мы не туда свернули, господин Дамар», — покачал головы Раха. «Но я впечатлен. Не знал, что вообще существует защита, способная выдержать трех владык». Я молча кивнул. «Тем не менее, это максимальная мощность. Я правильно вас понял», — уточнил он. «Правильно». «Значит, держать защиту в таком режиме постоянно мы не сможем. Автоматика у защиты периметра есть?» «Есть», — кивнул я. Если накопители полные, то она срабатывает по принципу личных защитных артефактов с аналитическим блоком. То есть сразу и соразмерно угрозе. Конечно, не так все просто. Не зря у защиты есть несколько режимов. Она не сможет выйти на абсолютный максимум мгновенно. Но я не стал углубляться в эту тему. У нас в любом случае не будет щита сильнее, чем внешний периметр. От этого и нужно отталкиваться. «Тогда оставим внешний периметр», — кивнул Рахе. «С ним ничего и не сделаешь, собственно. Узкие улицы и аристократы в соседях в принципе не предполагают штурма крупными силами противника». «Это да. Даже в городе, несмотря на ограничение применения тяжелого вооружения и кучу местных жителей, проще устроить штурм. Там хотя бы здание есть, которые можно использовать как позиции и укрытие для бойцов. Здесь же поместье... Отгорожены от улицы сплошными стенами, взобраться на которые не даст магическая защита. А сама улица мало того, что не широкая, падна по одной полосе в каждую сторону, так еще и не имеет никаких укрытий. И это не говоря уже о том, что аристократы-соседи тоже вряд ли будут терпеть у себя под окнами отряды вооруженных чужаков. Пулеметов и прочих стационарных орудий на внешних стенах поместья нет ни у кого. Но это вовсе не значит, что аристократы не смогут стянуть к своему дому дополнительные силы. Тех же наемников никто не отменял. А там и Сип подтянется. Клановый пояс — это все еще город формально. «Нам скорее нужно опасаться тихого проникновения», — продолжил Рахэ. «Как в клановом квартале», — кивнул я. «Верно», — тревожно покосившись на меня, подтвердил безопасник. Я не знаю, что там произошло, предвосхитил его вопрос я. На мой взгляд, система защиты сдалась слишком легко, но я в ней не разбирался. Мал был, не посвящали меня в такие детали. «Я видел отчеты», — ровно сказал Рехе. «Внешний периметр не задержал нападавших, весь бой прошел внутри поместья. Я предполагаю предательство». «Не так просто», — покачал головой я. «Мой отец был экспертом. Вы видели там следы боя магов такого ранга?» «Не видел», — признал Рахе. «Ваше предположение?» «У противника была или тройка сработанных экспертов, которые могли убить вашего отца одним ударом, или владыка, или...» Рахе запнулся и посмотрел на меня. «Яд или артефакт, который заблокировал его силу», — закончил его мысль «Я». «Это не уровень, Болу», — покачал головой безопасник. «Ни в одном из вариантов». «Я знаю», — кивнул я. «И наша с вами задача сделать так, чтобы ни один из предполагаемых вариантов нельзя было повторить здесь». «Защиту периметра можно отключить?» — спросил Рахэ. «Пока я жив, нет». «А комната управления у защиты есть?» «Есть», — кивнул я. «Но и туда никто не сможет проникнуть, пока я жив». Безопасник задумался. «Я понял задачу, господин Дамар», — сказал он. «По сути, настолько мощная защита периметра делает бессмысленным все меры по ее усилению. Если ее пробьют, никакие внутренние ловушки или дополнительные рубежи обороны не удержат такого врага. А значит, главный фокус должен быть сделан на внутренней безопасности. Контрольные зоны, люди, запасы». «Запасы?» — не понял я. «Сила в кристаллах-накопителях не бесконечна. Просадить можно любую защиту», — пояснил Рэхэ. «Да, в нашем случае противнику для этого потребуется очень много времени. Счет пойдет на часы, если не на дни. Но это не повод не иметь в запасе пару-тройку комплектов накопителей. Плюс еда, вода, расходники — все это должно быть в достаточных количествах, чтобы выдержать длительную осаду». «Согласен», — кивнул я. «Плюс дальнее обнаружение потенциальных угроз», — добавил Рэхэ. Я вновь кивнул. Мои мысли были схожи, и это радовало. «А как насчет туннелей?» — спросил Рахэ. «Хорошо было бы иметь возможность зайти в тыл атакующим и несколько прорядить их ряды. Да и для пути эвакуации в крайнем случае туннели пригодились бы». «Я думал об этом, но туннели — полка о двух концах. С одной стороны, да, и прав, нам они не помешали бы. А с другой, туннели как минимум просвечиваются со спутника». Да и просто сохранить в тайне эти работы и точки выхода на поверхность – та еще задача. Не убивать же рабочих ради этого. В общем, туннели могут стать для врага отличной лазейкой к нам в тыл. Перекрыть их с той же надежностью, что и внешний периметр мы не сможем. Хотя должны же были защитники как-то осуществлять вылазки из своих квадратов в ту войну. Не сидели же они в глухой обороне годами. И раз нет, значит, в защитной системе эта проблема была решена по-другому. «Я подумаю», — ответил я. «Если будет куда бежать», — добавил рэх — «то имеет смысл сделать из особняка один большой артефакт. Вряд ли мы сравнимся по мощи с внешним периметром. Но и враги к нам проникнут уже ослабленные. Маги опустошат свои резервы или снаряды к тяжелой технике изрядно поистощаться. Особняк может задержать врага и дать вам время уйти. Я примерно представлял, о чем он. Стационарную магическую защиту в принципе можно повесить на любую серьезную основу. Стены периметра не зря строили из камня, это идеально сбалансированный материал. Даже железо хуже держит энергию рун. Однако нанести рунную вязь с нуля на крупный объект крайне дорого. Я такой позволить себе смогу еще не скоро. «И об этом подумаем», — кивнул я, но попозже. «Я понимаю», — слегка улыбнулся Рехе. «Это планы на отдаленное будущее. Я просто обрисовываю вам возможности, господин Дамар. Вы же хотели лекцию по системам безопасности поместья?» «Я понял, благодарю. Что еще?» «Нужно сразу при проектировании особняка продумывать меры безопасности. Тайные ходы, особые зоны, блокировку помещений и так далее». «Понял проект зданий, буду согласовывать с вами», — кивнул я. зданий? Оно будет не одно», — уточнил Рахе. «Я пока предполагаю три», — ответил я. «Центральный особняк для аристократов и гражданских слуг рода, казарма для гвардии и склад, в котором будет также ремонтная мастерская и подсобные помещения». «Полигон? Планировка будет по типу, как у Эксара», — кивнул я. Рахе уважительно склонил голову. Отвести больше половины территории под полигон далеко не каждый аристократ захотел бы. «Я могу набросать примерные планы этажей главного здания», — предложил Рэхэ. «И приложить к ним список оборудования и артефактов, которые нужны для обеспечения безопасности. Под часть из них нужно будет сразу делать определенные закладки в планировке. Буду благодарен». «Вглубь закапываемся», — уточнил Рехе. «При необходимости». Не думаю, что стоит городить подземный город. Слишком мало места. Если род серьезно разрастется, часть людей будет жить не здесь. Я понял. Сделаю. Дайте мне пару дней, господин Дамар. Конечно. Время у вас есть. Рахэ счел за благо сленять к Эксара, как только мы закончили разговор. Несмотря ни на что, ему было крайне неуютно здесь. И это нормально, в общем-то. Пока он не войдет в мой рот, и я не дам ему хотя бы частичный доступ к управлению защитной системы, так и будет. У Эксара это так не чувствовалось. У них в особняке полно людей, начиная с скромных родичей и заканчивая доверенными слугами, прописанными в системе. Да, к чужакам там тоже повышенное внимание, я ощущал это на своей шкуре на их полигоне, но все же попроще, чем здесь. У меня система сейчас находится в несколько параноидальном режиме, и не потому, что я ее так настроил, а скорее из-за отсутствия людей. Плюс система только что включилась, считай. И у нее один единственный подопечный. Я. Возможно, система даже как-то способна определить, что я последний в роду. Не зря же кровная привязка не пропадает, если какие-то родичи остались в живых. При этом они могли никогда прежде не бывать в своем родовом поместье. Это четко прописывалось в инструкции. К тому же и РХ тут был один. Что-то мне подсказывает, что будь посторонних людей на территории больше, внимания системы распределилась бы между ними всеми. И, соответственно, давление на каждого бойца в отдельности стало бы меньше. В общем, это не функционал, а некое переходное состояние системы. И как ускорить прохождение периода настройки, я не знаю. Ладно, будет у моего безопасника лишний стимул быстрее принимать решения. Мне тоже как-то неуютно отдавать обустройство системы безопасности своего будущего дома наемному работнику, по сути. А пока у меня есть время подвести хотя бы предварительные итоги. Итак, внешний периметр есть, и на данный момент никаких работ и вложений он не требует. Есть, на удивление, хорошо сохранившиеся подземелье, и это не только комната управления. Я отчетливо чувствовал еще как минимум несколько подземных комнат. Что ж, ожидаемо у XR подземелье довольно обширное, я его сам видел. И логично было бы предположить, что у меня примерно такой же. При Рахе я не стал искать туда входа и детально его осматривать, а сейчас спустился в комнату управления и прошел дальше. Дверь проявилась по моему желанию, но это не был штатный вход. Скорее наоборот, из подземелья можно было таким образом попасть в комнату управления, а в само подземелье должен был вести еще один вход, центральный, если можно так сказать. Изначально он располагался примерно в середине особняка, но сейчас оказался под спечённым огнем Эксара участком земли. Я же сейчас входил в комнату управления через аварийный ход с поверхности земли за пределами бывшего особняка. И да, в обычной жизни и при наличии дома бегать каждый раз на улицу неудобно, да и непрактично. Незачем всем слугам знать, где располагается вход в комнату управления. Ладно, верну все на свои места, когда буду строить дом. Судя по всему, подземелье также является фундаментом дома. Надо, конечно, запустить сюда строителей, чтобы провели детальное обследование, но что-то мне подсказывает, что подземелье такое же неуничтожимое, как главный пульт управления. То есть особняк можно строить прямо поверх него, только руины убрать и вперед. Над полигоном не осталось ничего. Все ограждающие его артефакты, если их не снес своей огненной волной Эксара в свое время, демонтировали и увезли бывший хозяева поместья. Полигон придется оборудовать с нуля. В принципе, если запускать техники во внешние стены поместья, тренироваться здесь можно хоть сейчас. Периметр и не такое выдержит. Поставить дом, хотя бы коробку, присоединить все коммуникации Отделать и обставить мебелью несколько комнат в одном крыле, и можно смело заезжать и жить. Остальной отделкой можно заняться и потом. Да и оба вспомогательных здания не горят, сейчас у меня все равно нет столько людей в роду, чтобы они были востребованы. Да даже дом можно построить относительно небольшой для начала. Просто нужно сразу предусмотреть возможность пристройки к нему пары крыльев. Мне всего-то и нужно, что разместить полтора десятка человек, и это с запасом. Первый этаж для слуг и гвардейцев, второй этаж для нас с Валерей и наших будущих детей. Приемы я здесь проводить не собираюсь, а значит и огромные залы не требуются. А главное, на такой дом мне как раз хватит денег. Решено. С дома и начну.